что будете пить. При своих болезнях они лечатся молоком, разбавив его водой, пьют. Алла Мари, XIV век. С точки зрения географии напитков, Африку вполне можно было бы разделить на три крупные зоны. Север континента – это страна чая, в саваннах доминирует просеное пиво и молоко, а экваториальные леса специализируется на легких пальмовых и банановых винах. Эфиопия и Южная Африка, как всегда, идут своим собственным путем. Первая является родиной кофе, а вторая – великолепных виноградных вин, не уступающих по качеству своим французским предкам. Без чая, занесенного в Северную Африку арабами, не обходится сегодня ни одна трапеза в странах Магриба. В марокканской культуре универсальным напитком является традиционный зеленый чай с большим количеством мяты и сахара местные жители пьют его едва ли не непрерывно с утра до вечера ароматный чай в маленьком стеклянном стаканчике непременно предложат гостям недаром марокканская пословица гласит между чаем и чаем мы пьем чай ароматный напиток разливают по стаканчикам необычным способом поднимая чайник на полметра от стола и выливают чай тонкой прицельной струйкой чтобы по дороге он немного остыл а в стакане образовалась пена такой стиль подачи чая характерен для всей Северной Африки. В Египте национальным напитком является каркаде – темно-красный напиток из лепестков гибискуса или суданской розы. Стоит заглянуть в любое кафе для местных жителей в Каире, чтобы понять, насколько здесь популярен этот красный чай. Его пьют и горячим, и холодным, в высоких стаканах с добавлением большого количества сахара, из-за чего по вкусу каркаде напоминает русский морс. Египтяне считают красный чай лекарством от всех болезней мира, но язвенникам так не покажется. Каркаде резко увеличивает кислотность в желудке. В Египте широко распространено и молоко, коровье или верблюжье – основа питания многих скотоводческих народов Великого Судана. Излюбленным напитком скотоводов, таких как масаи в Кении или динка в Южном Судане, является свежая бычья кровь, смешанная с молоком. Это напиток воинов, женщинам его пить строго воспрещается. Для его приготовления вовсе не нужно убивать животное. Кровь сцеживается и шейной артерии быка, после чего рано заботливо прикрывается пучками травы и навозом, останавливающими кровотечение. Кофейными традициями, да и вообще всем связанным с кофе, заведует Эфиопия. Отсюда кофе попал в Йемен, а затем через Ближний Восток, в Европу и на другие континенты. Но для жителей Эфиопии этот напиток не просто тонизирующий стаканчик перед началом рабочего дня, а целый ритуал. Кофейная церемония включает воскурение фимиама, передачу по кругу кофейных зерен, чтобы их одобрили гости, и их обжаривание прямо на месте. Каждый из участников церемонии по кругу получает по стаканчику свежесваренного ядреного кофе, и с каждым кругом крепость напитка возрастает до бесконечности. Разливать его должна хозяйка дома, который при этом кофе вообще не притрагивается. Земледельцы африканских саванн варят тягучее, мутное и крепкое просеное пиво, сшибающее с ног одним своим запахом. У догонов мали этот напиток, именуемый доло, достигает пугающего ярко-зеленого цвета за счет добавления различных трав. Кроме того, повсюду в Западной Африке его обильно сдабривают перцем. Получившиеся пьют на праздниках и религиозных церемониях, причем нередко в первых рядах пивом наслаждаются женщины, доводя себя буквально до последней черты. Кроме проса, для изготовления пива в Западной Африке используют другие злаки, а также тамаринт и дикую сливу. Пальмовое вино – вещь весьма коварная. По крепости оно редко превышает 5-7 градусов, но в условиях жаркого климата способно быстро вывести из строя самого стойкого знатока алкоголя. Пальмовое вино делают по всей Центральной Африке, и разновидность пальмы при этом совершенно не имеет значения. В Конго известны вина из различных видов масличной пальмы – нгаси или нсамба. Из рафии – дибонда, из кокосовой пальмы – кокотти – сильно различаются и способы его приготовления. В деревнях Западной Африки пальмовое вино – удел мужской части общества. Алкоголизм в Африке встречается редко, но в большинстве случаев его причиной является именно пальмовое вино. В Восточной Африке конкурентом пальмового стало медовое вино в Эфиопии и брага из несъедобного вида банана в Уганде, которое ферментирует, оставляя в огромных корытах, укрытых банановыми листьями. Но несмотря на популярность на родине, промышленного значения ни пальмовое, ни банановое вино не имеют в отличие от южноафриканского виноградного. Его традицию на юг Африки привезли еще в 17 веке французские гугеноты, знавшие толк в добром анжуйском. Их навыки здесь очень пригодились. Почва и климат юго-запада современной ЮАР идеально подходят для изготовления вин, которые сегодня считаются одними из лучших в мире. Первая бутылка была получена в 1659 году, но экспорт развился лишь 1990-е годы. Сегодня ЮАР выбрасывает на мировой рынок миллионы бутылок превосходного рислинга, пино, шардоне и шампанского. Помимо алкоголя, африканцы любят побаловать себя легкими природными наркотиками. На западе континента доминируют орехи колы, ставшие здесь ценным лакомством задолго до того, как их экстракт распространился по миру в составе кока-колы. Орехи кола лучший подарок и замена денег в любой деревне. На востоке континента предпочитают жевать листья ката, вечно зеленого кустарника, без которого не могут прожить ни дня многие жители Эфиопии и Сомали. Кат действует слабо, и мужчинам нужно буквально набивать себе рот до отказа, чтобы испытать приход. Он снимает усталость, облегчает боль, улучшает настроение и сексуальную функцию. Значительно более любопытный эффект оказывает малоизученные галлюциногенные растения, которые употребляют на досуге пигмеи Центральной Африки. Веселиться хочется всем. Кроме вина, Южная Африка славится своим крепким имбирным пивом, а также чайным напитком «Ройбуш», известным в том числе и магазинам в России. Стоит завершить этот небольшой рассказ экскурсом о самом важном и нужном напитке, без которого не может прожить человек ни в Африке, ни на других континентах о воде. Африканский континент может похвастаться крупнейшими озерами и полноводными реками, но питьевой воды африканцам хронически не хватает. Ее качество остается в целом значительно ниже среднего. Многие народы Африки предпочитают не рыть колодцы в деревнях, и в большинстве районов источником воды является близлежащий ручей, речка или озеро, вода из которых часто несет риск множества заболеваний. Только каждый пятый африканец может получать воду в своем доме или на участке. В результате, в 2013 году количество жителей, имеющих доступ к мобильной связи, превысило в Африке число тех, кто может пить здоровую воду. Шокирующий и извращенный парадокс 21 века.